Глава 24. Расспросы, забота и подозрения. «Вы чего переполошились? Коза убежала, а я за ней бегом. Мне казалось, что вот-вот сейчас ухвачу верёвку и вернёмся домой. Очнулась лишь на кромке леса. Я обвела взглядом удивлённый народ. Максим обошёл меня по кругу, внимательно осматривая. Я заметила на его лице чёрные письмена, и это мне не понравилось. «Неужели не доверяет?» Затем таким же пристальным взглядом осмотрел козу. «Барыня, Софья Павловна, вы нас так больше не пугайте!» Лукьян повёл упирающуюся козу обратно к усадьбе. В поисках участвовали почти все, кто в тот момент находился в усадьбе, включая рабочих, ремонтирующих крышу. «Извините, что заставила беспокоиться», — виноватым взглядом обвела присутствующих. «Я вас угощу вкусным чаем, накормлю сытным обедом, а ещё дам всем на пробу очень редкий заморский сок, томатный». Работники Николая Ивановича смутились, заулыбались, и мы все медленно направились обратно к дому. «Что случилось, Софья Павловна?» Николай словно невзначай дотронулся до моих пальцев. «Ничего», — улыбнувшись, убрала руку. «А что у вас в кармане? Слишком заметно». «Может, отдадите мне на хранение?» Его тихий шёпот на ухо заставил меня вздрогнуть. В животе потеплело, и, кажется, я покраснела. Травы собирала Николай Иванович, корешки и травы. Заварю их и с чаем пить буду, тонизирующие. «А ножик вы из дома взяли?» Я непроизвольно дёрнула рукой, чтобы проверить, не торчит ли чужой подарок из кармана. «Конечно, из дома». Или вы думаете, что они валяются в лесу? Перестаньте шептать мне на ухо, на нас начинают оборачиваться. Сделав шаг в сторону, закусила губу. Зачем он спрашивает? «Вы такая благородная, госпожа Софья Павловна. Раз сегодня обед готовите вы, то я непременно привезу мясо. Совершенно недавно мне заплатили за лес замечательными домашними куропатками». «Феликс!» — громко позвал Николай и на его плечо тут же сел воробей. «Ты всё слышал? Через час, чтобы повар с продуктами был на кухне милейшей Софьи Палны». Я не успела ей рта раскрыть, как Феликс улетел. «Хорошо, спасибо», — выдавила я, и чуть ли не бегом бросилась к усадьбе. «Рабочие, продукты, повар. Да он скоро и сам переберётся ко мне. Нужно успокоиться» а то я во всех начинаю видеть врагов. Максим странно на меня смотрит, Николай слишком вежлив. Скорее бы выполнить поручение лесной хозяйки и свободно вздохнуть». Быстро спрятав нож и склянку в своей комнате, умылась, посмотрела на себя в зеркало и вышла. Внизу меня поджидал Максим Алексеевич. Ранее я необдуманно пообещал вам, что после обеда выдвинемся в лес, забыв о важных служебных делах. Завтра утром, лишь за окном рассветёт, я буду у вас, Софья Павловна. У вас есть яркое платье? Красное, жёлтое? А зачем? Я недоуменно посмотрела на мужчину. Легче вас будет увидеть в тумане. Нужно всё предусмотреть. Как только петухи пропоют, я с отрядом буду ждать вас возле выхода. И я приду», — сзади раздался голос Николая. Максим поморщился, но кивнул, соглашаясь. «Но если вы не уверены в своих силах, то лучше не приходите», — подумав, всё же выдал начальник охраны. «Вас я вытаскивать из тумана не буду. Мои глаза будут прикованы к Софье Палне». «Как и мои», — ответил Николай. Тяжкую тишину, повисшую в воздухе, разрубил незнакомый голос. «Николай Иванович, барин, куда продукты заносить?» В дом вошли двое крестьян с корзинами в руках. Позади стоял пузатый повар. Почему повар? Да потому что он был одет в тёмные одежды, а вот на животе красовался белый фартук. И он аккуратно надевал на голову колпак. «Софья Павловна?» Максим поклонился и быстро вышел. «А как же томаты?» — крикнула я вслед. «Завтра заберу». «Подготовьте!» – раздалось с улицы. «Хорошо», – пробубнила себе под нос. «Куда?» – мужчины повыше подняли корзины. «На кухню проносите!» – в дверях стояла Ульяна. «Барыня, доверите мне готовить? Или сами?» «Сама, Ульяна, ты отдохни!» «Ой, что вы, барыня, придумали? Зачем мне отдыхать? Я козу подаю, обед уже!» «Куриц проверю, да займусь уборкой. А ещё за детьми надо приглядеть, а то могут и без взрослых на реку убежать». Ульяна поклонилась и ушла. «Загоняла она нас. Мы уже все комнаты убрали. Есть хотим», — произнёс духом пахом. Я кивнула головой, давая понять, что услышала домового. «Софья Павловна, познакомьтесь. Илларион, племянник моей кормилицы». «Лет десять у меня работает поваром. Готовит очень вкусно. Вчера он распробовал ваш сок, салат из томатов. Мы готовы выкупить у вас прилично овощей, если вы научите его правильно хранить и перерабатывать их», — обрадовал меня Николай Иванович. «Ох, как я вам рада!» — не нелукавя произнесла, пожимая мужскую руку. «И, кажется, зря. Мужчина молча смотрел то на свою ладонь, то на меня». Всё время забываю, что не следует женщинам протягивать руку для пожатия. Лишь для того, чтобы поцеловали, или в крайнем случае сжали легонько пальцы. И то лишь равное моему сословию. Ларри, выдохни. Софья Павловна в столице жила, а там немного другие нравы. Иди, чисти овощи. Николай подтолкнул повара в бок. Рад знакомству. Повар поклонился и быстро прошмыгнул мимо меня. «Николай Иванович, располагайтесь в гостиной, отдохните. Как только обед будет готов, слуги накроют». «Спасибо, но я прослежу за тем, как идут ремонтные работы». «Госпожа, не нужно так стараться для рабочих. Им и рагу из мяса с картофелем подойдёт». Повар поглядывал на то, как я мариную курицу в масле, специях и томатном соке. «Не переживайте, Иларион, томатного сока очень много». Вы можете выглянуть в огород и посмотреть на наш урожай. А хотите, я расскажу, как мариновать курицу в томатном соке. И если вам понравится, то сможете этот рецепт с удовольствием использовать». Глаза повара загорелись. «Софья Павловна, буду нежайше благодарен. Вы можете называть меня лари Все так зовут. Родные Ларик». «Хорошо, лари Смотрите, у меня заготовлена большая кастрюля сока». Мы её ставим на огонь, добавляем туда лавровый лист. У меня немного в запасах есть. Чеснок несколько штучек. На огороде мелкий, но мне почистили. А какой аромат! Я поднесла очищенный чеснок к носу и сглотнула слюну. Сразу захотелось есть. Так, целую головку лука. Перцы, которые имеются в наличии. Горошком, горький и душистый. В меру солим. Перемешиваем и добавляем подсолнечное масло. Так, готово. Вы можете добавить по вкусу приправы, которые обычно используете при запекании курицы. Я вновь открыла мешочки со своими небольшими запасами. А теперь всё перемешиваем и доводим до кипения на сильном огне. Кастрюля с помощью домовых отправилась на огонь. Когда маринад закипит, мы его чуть-чуть отодвинем, чтобы огонь стал минимальным и будем кипятить 15 минут. Вы запомнили? «Да, я хорошо запоминаю рецепты», — улыбнулся повар. После того, как маринад будет готов, даём ему полностью остыть под закрытой крышкой. Пока остывает, подготовим овощи. Помидоры, картофель, лук, морковь. Нарезаем пополам. На самом деле, курицу нужно залить томатным соусом хотя бы до утра, но у нас нет этого времени. Но зато есть магия. Улыбнувшись, посмотрела на домовых. Попробуем ускорить. «А почему не попробовать, хозяюшка?» Пахом, соглашаясь, кивнул. «Целую курицу мариновать не будем, а вот надвое разрежем. Так легче будет её уложить в кастрюлю. Но можно и целую». «Домовые в помощниках. Я слышал о вашей интересной способности, госпожа». Илларион смотрел, как курица разрезается надвое ножом, который никто не держит. Пахом быстро всё сложил в большую ёмкость и, пока повар чистил овощи, залил остывшим соусом. Два домовых и я приложили руки к краям кастрюли. Не знаю, что представляли мои помощники, но я, закрыв глаза, представляла магию, что льётся в маринад. Очень хотелось, чтобы всё получилось. Всё же до утра ждать никто не захочет. Сейчас наработаются и будут голодными, словно лесные волки. Госпожа, если позволите, то я сам замариную овощи. Для этого случая привёз домашнюю горчицу и соус собственного приготовления. В него входят яйца, масло подсолнечное, уксус, соль и горчица. О, вы привезли майонез? А я и не додумалась его сделать. А как вы взбивали? Вручную? «Майонез? Не знаю, как он в столице называется, но мы давно его используем. Да, делал всё своими руками и венчиком». Он счастливо улыбался, показывая ладони. Ларри нарезанные овощи замариновал в майонезе. Примерно через час мы приступили к последнему пункту готовки. Огромный противень, на который можно было бы с лёгкостью уместить целого поросёнка, обмазали маслом. Выложили курицу, овощи и отправили наше совместное произведение в печь. Аромат распространился по кухне уже минут через пятнадцать. Не жалея свежего зелёного лука и томатов, приготовили большую кастрюлю салата. Поняв, что рабочих где-то надо разместить, попросила Лукьяна на свежем воздухе накрыть импровизированный стол. Он при помощи крестьян быстро справился с задачей. Вместо стульев поставили чурбаки. На стол постелили скатерти, что давно пылились на чердаке. Ещё по прошествии часа, стоя в сторонке и посматривая, как Ульяна и Лари бегают туда-сюда, накрывая стол, задумалась. А почему не поставить летнюю печь на улице? Да и мангал не помешает. Шашлыки, ребрышки, рыбка. Ммм, всё хочу попробовать. Нужно будет попросить Лукьяна поговорить с кузнецом. Помыв руки, мужчины, смущаясь, садились за стол. Они то и дело поглядывали на Николая, словно спрашивая разрешения. Господам тоже накрыли стол на свежем воздухе, но отдельно от крестьян и слуг. Перечить Ульяне в этот раз не стало. Та намекнула, что все удивлены моими небарскими замашками готовить на кухне как служанка. Ладно бы, какой редкий десерт, а то обед для работяг. Попросив её не ворчать, Вымыла руки и ушла с кухни. Чай и пироги она нарезала сама. «Присаживайтесь, Софья Павловна», — Николай отодвинул стул. «Спасибо, Николай Иванович. Надеюсь, что моё блюдо вам придётся по вкусу», — ответила я. А Ульяна как раз поставила перед ним тарелку с курицей и овощами, посыпанными свежей зеленью с огорода. «Софья Павловна, вы божественно готовите!» «Ваши навыки не уступают навыкам Иллариона». «Мы уже пили чай с пирогом, когда Николай завёл разговор. Крестьяне раскланялись и давно уже ушли доделывать работу». «Я понимаю, что простить меня вам трудно за то, что напугал вас в трудную минуту. Но и меня можно понять». Неожиданно Николай Иванович замолчал и посмотрел мне прямо в глаза. «Софья Павловна, а давайте начнём наше знакомство с самого начала» как будто только познакомились. Забудем все слова, обиды и отказы. Вы давно поселились в моём сердце. Ваши глаза, они даже во сне не отпускают меня». Молодой человек смущался. Ему нелегко давались слова. «Николай Иванович». «Софья, не перебивайте меня, я и сам собьюсь. Набравшись смелости, решил вам всё сказать, что у меня на душе, на сердце». «Вы прекрасны ликом, станом. После той трагедии в столице вы изменились, подобрели». застонал мужчина, с силой сжимая подвернувшуюся под руку ложку. «Всё не так. Софья Павловна, я делаю вам вновь предложение. Будьте моей невестой». И Я молча хлопала глазами. «Да, понимаю, что так не по этикету, что нельзя, что всё должно быть официально, со сватовством и тому подобное. «Стоит вам лишь кивнуть головой, и я тут же всё сделаю!» Последние слова он произносил еле слышно. «Скажите, я вам приятен, интересен. Я даже не про финансовую сторону, а про внешность и характер». Он замолчал, но взгляд не опустил. «Николай Иванович, это так неожиданно!» произнесла и задумалась. «Вы мне приятны, но замуж я не собираюсь». Его глаза округлились от удивления. «Нет, собираюсь, но не сейчас. Попозже, когда влюблюсь». «Что я несу?» Мне захотелось резко встать и уйти. «Приятен». Николай словно пробовал слово на вкус. «Хорошо. Я буду ждать и не уступлю вас Максиму Алексеевичу. Позвольте ухаживать. Не отталкивайте». «С чего вы взяли, что я интересна Максиму Алексеевичу?» Слова сорвались с губ раньше, чем я подумала. «Софья, Софья!» — с горечью произнёс Николай. «Вижу по вашим глазам, что и он вам интересен». «Это вздор и ваши домыслы. Я всё же поднялась. Лицо пылало. Давно я не ощущала себя желанной, и это было приятно». «Не уходите, подождите. Вы мне так и не ответили, Софья». «Ммм, как он произносит моё имя?» В груди разлилось тепло. А что я, по сути, теряю? В такую трудную минуту ухаживания молодого человека будут словно глоток воздуха. Но не пожалею ли я, если соглашусь? Мне нужно подумать над вашим предложением. Я попятилась, развернулась и быстрым шагом направилась к дому. Да, стоит подумать, прежде чем соглашаться.